Глава десятая Весь день в голове толклась одна мысль. Едва дождался конца работы, чтобы ее проверить. Капсула, вход. На бегу приветствуя редких бородачей, я устремился в тренажерку. Как юный гном и сказал, они тренировались регулярно, а для реализации мне позарез нужен был парень, с которым я наладил общение. Скорость прокачки силы зависит от массы, перенесенной на расстояние. Но какого черта я сам-то бегаю? «Снори, приветствую тебя!» — крикнул я, увидев знакомого гномика. Тот расплылся в улыбке. «Здравствуй, дядька Горн! Ты насколько силу прокачал? Сможешь меня поднять?» Молодой пожал плечами и, недолго думая, ухватил меня под мышки. Пятки оторвались от пола. «Да легко могу поднять. А что? Сколько я вешу?» «Ну, 75 килограммов, это точно». Так, я рысью подбежал к каменному ерму, быстро собрал максимальный вес 95 кило и взял его на загривок. «А с весом сможешь?» Гномик оценивающе посмотрел на меня и вновь ухватил под микитки. Напыжился, покраснел, как помидор, но на этот раз ничего не вышло. Он отступил и развел руками. «Нет, пока силы не хватает!» Я аж крякнул от досады. «Эх, жалко! Как же идею-то проверить?» Тут голос подал тренер. «А что за идея? Может, смогу помочь? Я точно смогу поднять!» Оба-на! А вот про могучего тренера, с которым прокачал репутацию еще поболее, чем со своим учеником, и не подумал. «Слушай, Хагрид, ты можешь меня посадить на плечи и пробежать пару кругов?» «Хм, как ездовой, что ли?» — буркнул гном, сделав отстраняющий жест. «Так нужно стул на голову крепить и вообще...» «Да нет», — сказал я. «Просто посади меня на шею, как ермо тренировочное кладут, и пробегись немного. Ты же вон какой мощный. Наверняка еще двоих таких можешь поднять». «Я и троих как ты подниму, и пронесу. Но это как-то...» «Не бесплатно. Два круга за серебряную монету», — сказал я. «Два круга за две монеты», — сказал гном, посчитав что-то в уме. Я чертыхнулся про себя, но кивнул согласно. «Проверить стоит». Тот неспешно подошёл и одним мощным движением забросил меня на свою деревянную шею. У меня аж где-то в селезёнке ёкнуло. Каменная ярмо удобно перекосилась. Я подвигал плечами, устраивая его поудобнее. «Готов?» — спросил Хагрид. И, не дожидаясь ответа, побежал. Круговая дорожка зала зацокала под его башмаками. Я раскрыл окошко процентов прироста силы и с замиранием сердца начал ждать. «Какая разница, сам я перемещаю груз или меня перемещают? Главное же, массу на расстояние за время. Ну, наверное». К тому же с такой скоростью, какую развил тренер, мне вовек не промчаться. Не знаю, какая у него ловкость, но он мчался, как хорошая лошадь, только ботинки, как копыта, стучат по камню. Ну же, 100 шагов, 200 300 Но проценты силы у меня не прибавлялись. Похоже, обмануть систему не удастся. Чёрт, только монеты зря потратил. А Хагрид уже мчался на второй круг. Заложил крутой вираж, и вдруг... «Вы получаете навык «Наездник големов». Внимание! Вы не можете использовать навык «Наездник големов», пока ваша ловкость не достигнет 85 единиц». А Хагрид уже остановился и одним движением плеч снял меня на пол. Мгновение, и широкая квадратная ладонь требовательно раскрылась возле моей груди. Пришлось вздохнуть, опуская на ее шероховатую поверхность две серебрушки. Тренер усмехнулся. «Захочешь еще потратиться, обращайся» и в развалочку пошел за свой стол у входа. «Да они что, сговорились с Гаврошем?» «Но что-то я, конечно, получил. Вопрос еще что?» «Хм, в расстроенных чувствах присел в сторонке. Пожалуй, пора определиться с баллами за умение. Теперь вполне понятно, почему гномы все вбухивают в силу. Действительно, определенно это класс здоровенных могучих танков. Ну, или грузчиков, раз уж никакое оружие брать не могут. Но неважно. «Хагрид, а ты когда меня тащил, у тебя сила качалась?» — Накачалась бы, если подольше протащил. Но ты легкий, и ермо твое тоже легкое. Даже не знаю, сколько нужно бегать, чтобы хоть немного усилиться. Мне гораздо проще на мехах. — Ясно. Спасибо за науку, тренер. — Обращайся, — повторил, пожав плечами гном. — Да, оказывается, можно и бесполезные навыки получать. То есть не бесполезные, а те, что использовать нельзя. До поры, до времени. Надеюсь. Я с тоской посмотрел на столбики тренажеров ловкости с полным пониманием, что запредельные 85 мне никак не накачать. Что-то мешало мне просто взять и распределить баллы. Может, лень, может, интуиция. Хагрид, а что ты о големах знаешь? Тренер определенно находился в приятном расположении духа, срубив деньжат, и ответил незамедлительно. Ну, старики рассказывали о древних временах. Гномы могли тогда делать големов, двуногих каменных существ с кристальными сердцами. Их было множество видов, в основном использовались как защитники и охранники. Не особенно умные, но послушные и преданные, магия на них слабо действовала, так что в основном их против магов направляли. А сейчас что, не делают? Так демоны же поставили печать, сравнимую по мощности с проклятием. Поскольку Гефест погиб, мы теперь без бога-покровителя выживаем кое-как, и снять эту печать некому. Да и големы крепко были завязаны на божественную магию. Я подробности не знаю, уж извини. Хагрид говорил без всякой грусти, просто преподносил информацию. В голосе проскальзывают нотки фатализма, мол, вот так оно и есть, и ничего с этим не поделаешь. Надо сказать, я подсознательно ждал, что упадет какой-нибудь квест. Но информация прошла без фанфар. Ну, спасибо тебе за интересную легенду. Плюс 5 репутации с гномом Хагридом. Ладно, пока меня въездовые все равно не берут, пойду поспрашиваю у старейшин. Вон уже и молодежь к выходу потянулась. Успеха тебе в этом нелегком деле, хмыкнул тренер. Кстати, можешь и вне зала тренироваться. Я быстро повернулся. Как это? «Да вот так. Возьми тренажерное Ермо с нужным весом и ходи, ищи задание. Не найдешь, так хоть прокачаешься, только из пещерни выходи. Нужно будет наружу, принеси обратно». «Супер, спасибо!» — поблагодарил я слегка ошарашенно. Как сам не додумался до этого. Быстренько взял на плечи Ермо штангу и потрусил в большую пещеру. «Карта исправно показывает ход, по которому мы почти пробежали с Гаврошем. Но сейчас я не спешил и свернул в один из боковых закоулков, откуда несется сочный перестук железа по камню». «Еть! Еть! Бей! Бей! Ход идет! Делай ход!» Донеслись монотонные напевы. Я пошел осторожнее и вскоре увидел трех гномов, равномерно размахивающих кирками в забое. Крепкие руки поблескивают от пота, бугрятся мускулами. Поет самый крупный гном Нога его упирается здоровенным чоботом с квадратным носком в край широкой тачки Заваленный наполовину камнем В руке, как жезл, совковая лопата Он ритмично помахивает ею в такт песенки Как маг-дирижер, кастующий на музыкантов заклинания оперы Или что там дирижер делает в оркестре? «Приветствую работников кирки и лопаты», — бодро сказал я Гном замолчал, посмотрел оценивающе, остальные лишь покосились, не собираясь прерываться ради посетителя. «И тебе здоровья!» — ответил, наконец, он, смерив тяжелым взглядом с головы до ног. «Что забрел-то к нам? Ответствуй!» «Вот что-то киркой захотелось помахать. Не научите?» гном и переглянулись снова молчаливо, но опять не отвлеклись. «А сама кирка-то есть, чтобы, значит, желание свое исполнить?» — вопросил гном. Я смешался. «Кирки нет, но, может, попробовать дадите?» Гном хмыкнул. «Новички инструмент ломают очень быстро, а он денег стоит. Могу продать простенькую, за сколько купил, раз уж тебе так надо. И сколько стоит инструмент горняка?» «Вот кирка лазадельского кузнеца. 20 серебра. Новая совсем. Подойдет?» Я присмотрелся к инструменту, появившемуся в мозолистых руках гнома. «Кирка обыкновенная. Мастер Герберт. Оружейник. Урон один-три. Плюс сто процентов урона по камню. Прочность 100%. Эм, дороговато это пока для меня, уважаемый. Можно я сейчас возьму, а выплачу по частям? Гном пожал плечами. Я пока дар, по прозвищу Известняк, а не торговец. Так что, конечно, пойду навстречу. 10 серебра сейчас, 10 в течение недели. Но отдашь даже если сломаешь. Идёт? Чёрт, похоже, бесплатно не получится добыть. Ну что тут у них за цены? «Меня зовут Горн, уважаемый Покодар-Известняк. Однако у меня сейчас совсем с деньгами плохо. Может быть, дадите бесплатно, а я в течение недели всю сумму отдам». Гном нахмурился, и я с трепетом начал ждать понижения репутации. Как же я этого не люблю. Но тот просто ответил. «Нет, не в обиду, молодой. Нам община платит, чтобы ход пробить. Помощники особо не нужны, самим работы мало. Но я научу». Все-таки свой брат-гном, помогать надо. Однако кирку не дам. Вот купишь свою, тогда и дело будет. У нас тут еще дня на три работы. Приходи, если захочешь помахать инструментом бесплатно. Только чтобы навык и опыт получить. В течение трех дней купите кирку и изучите умение горнопроходчик. Плюс 500 очков опыта. Я развел руками и сказал, попробую, пойду зарабатывать на инструмент уходила в спину неслось что-то вроде «Ходит тут всякие а потом инструмент ломается». Да, проблемка с безденежьем обрисовалась изрядная. Я поправил на шее тренажерную каменюку, отметил еще пару прибавившихся к силе процентов и побежал рысцой дальше. Если уж брать квест, то в подземном городке, где толкутся неписи. Так не бывает, чтобы не было в базовой локации нормальных заданий для новичка. Ну, надеюсь, что не бывает. Черт ее знает, эту игру от правительств ведущих государств. Подземный городок гномов вновь удивил меня антуражем, который больше подходит к каким-нибудь диким кобальдам или гоблинам, но уж никак не мастеровым и домовитым гномам. Каменные коробки из обломков, окна заложены мелкими полупрозрачными камнями, между стыками виден цемент. Что сквозь них не видно предметов, это само собой. Вообще у окон даже прозрачность условная. Свет так причудливо в них блуждает, что непонятно откуда. То ли от лампы изнутри, то ли от коптящих факелов, воткнутых в щели снаружи. Вокруг пламени вьется мышкара, то и дело вспыхивают и падают угольками на каменный пол Но основной свет идет от высоких потолков пещеры, точнее от светящихся пятен на них Что-то типа плесени, на такой высоте толком не рассмотреть Видно, как на их фоне хаотично мельтешат летучие мыши Я немного поблуждал средь каменных коробок Чуть не запутался в белевых веревках, на которых покачиваются гноми-анучи, порты и свитеры Выбирался, извиняясь и ловя неодобрительные взгляды пышных гномих, яростно жмыхавших тряпки в корытах. Через края каждого ползет мыльная пена. Но эти, как их, стирщицы, что ли, внимания не обращают. Может, так и задумано? Бородачи встречаются сплошь с всклокоченными волосами. В руках у многих увесистые кружки. Праздник у гномов, что ли, какой-то сегодня. Они активно прикладываются к ним, оставляя на бородах пенные хлопья. Не сразу и понял, почему вот эти самые шматки пены мне показывает здоровенный гном поперек себя шире, в толстом фартуке поверх неизменного свитера. И только когда на его физиономии начало проступать выражение оскорбленного достоинства, сообразил выдернуть свою бороду, забившуюся под воротник, и потряс в воздухе в знак приветствия. Видно, приветствие было принято, потому что кулаки здоровяка разжались, и он побрел, покачиваясь дальше, ворча под нос о тупых юношах, неуважающих не хватало уважающих на традиций мордобой. Вечернего звона в ушах только и не хватало. Изрядно поблуждав, внезапно вырулил на площадь, на которой давеча жарились быки. На этот раз ничего не готовилось, лишь пятна кострищ воняют погашенными углями. Как они вообще едят мясо, приготовленное на каменном угле? Игровые условности не иначе. Знакомый помост и сейчас заставлен кружками с пивом. С краю, скрестив ноги, сидит Осашка. Он шумно прихлебывает, длинные волосатые руки хватают с блюда колбаски, их горка тает. Он узнал меня, поиграл бровями, дескать, жую, поздороваться не могу, но присаживайся. «Привет!» — сказал я. Жгучего желания говорить с главным ездовым нет, но надо же что-то сказать. А тот проживал и произнес. «О, Горн, смотрю, взял второй уровень, и ермо таскаешь уже не самое мелкое». «Ага, девяносто пять и пять кило уже». Тот поднял бровь. «Гаврош говорит, ты сам изучил волчий скок?» «Ну да, доложил уже». «Конечно, тут, брат, ничего без меня не делается. У игроков, само собой. Неписи — это отдельный разговор. Но это я к чему? В принципе, ты уже почти готов вступить в нашу маленькую гильдию. По-хорошему, конечно, надо догнать грузоподъемность до 100 килограммов, но можешь уже завтра пойти с нами наверх в таверну. А что там? Пивка попьем?» А Сашка показал зубы, хохотнув. Я невольно пощупал его зуб в кармане. Ишь ты, и правда отрос. А борода у него, когда развязана, раздвоенно торчит, словно клыки саблезуба. «Пивка-то дадим, с бонусами к силе, но его только перед выходом пить надо. И не для удовольствия, а, сам понимаешь, для грузоподъемности. Клиентов тебе я назначу, самых легких, конечно, и недалеко. Ну, понятно, странно было бы, если б новичку сразу обломились ценные. Какой ты молодец, реально соображаешь!» Снова показал зубы Осашка. «Кресло не обещаем ездового, но сам закажешь, когда заработаешь. Пока могу дать лишь ездовую табуретку. Гаврош тебя водил на парковку. Там выбери по голове из тех, что под номером 0 Их там несколько». «И чё, как, во сколько? Я вообще-то человек взрослый и работаю завтра», — сказал я. «Все работают», — сказала Сашка, пожав плечами. «Игра-то 18+, так что школы нет. Либо учатся, либо работают, либо и то, и другое. Так что особо не кичись. И еще реал в игру залить практически невозможно, так что донатить забудь. Все равны. Хоть президент, хоть миллионер, хоть бомж. Только хардкор». Гном снова неприятно ухмыльнулся, но вопрос задать не дал, заставив замолчать властным движением ладони. Я вскипел, ощутив, как он меня лихо заткнул, но возмутиться не успел. Тот сказал примирительно. «После работы, когда удобно будет, тогда и заходи. Мы-то пораньше места в таверне забьем, а тебя гаврош проводит». Я проглотил рвущуюся с языка ругань, а Сашка же кивнул и бодро вскочил, нависнув надо мной весьма монументально. Тяжелая ладонь добавила веса на мое ярмо, у меня задрожали ноги, еще немного и упал бы на колени. Но он быстро поднял руки, мол, не надо сверкать на меня глазами, сдаюсь, сдаюсь, ничего не хотел. «Ярмо таскать по пещере это ты, конечно, неплохо придумал, но в тренажерке уже можешь на тележку перейти, от нее гораздо быстрее сила растет». И снова я сдержался. «Блин, да чего же я так на него реагирую-то? Может, потому что сама тема энтузиазма не вызывает? Я независимо цапнул горсть колбасок с блюда и запихал в рот. Вкусные, упругие, но по бороде сразу потёк жир». «Подгорные колбаски. Плюс три силе, плюс три выносливости». А Сашка ухватил ещё горсти и предложил, сжимая их в кулаке. «Вот, можешь ещё взять. В карман положи на будущее. Не бойся, в игре он не протекает». «Спасибо, потом как-нибудь», — ответил я. Колбаски, торчащие сквозь его толстые пальцы, выглядят как несколько кукишей. Сразу аппетит пропал. А теперь надо это чертово ермо вернуть в спортзал. Да выходить на хрен из игры. Как-то сегодня мутно и устало. Впечатление немеренно получил. И хагрет еще не сказал о тележке. Тоже мне прокачанная репутация у тренера. Впрочем, уже усвоил, что если не спрашиваешь, что никто ничего и не скажет. Но досада распирает, а Сашка еще этот. Но сейчас-то я Хагриду выскажу, может, удастся надавить парню на чувство вины и что-нибудь еще порекомендует полезное под тему прокачки. Низкие потолки пещеры переходов уже начали давить на психику. Как только гномы выносят постоянное здесь пребывание. Хочется на простор уже выйти в поле, лес или горы. О, под небо. «Зал пуст. Тренер на его обычном месте отсутствует. Но нет, не совсем пуст. В дальнем углу по столбикам прыгает какая-то гномиха. Она подвернула свитер повыше. Крепкие ноги так и мелькают. В пещере разносится дробное эхо деревянных башмаков. Ножки четко наступают на столбы, а сама она бежит спиной вперед. «Да, мне б такую ловкость», — сказал я. Гномиха на последних прыжках сбилась, пытаясь обернуться. Нога соскользнула, и она, звонко ойкнув, упала прямо на меня». Копна рыжих волос мазнула по лицу, и мои ладони сжали упругое горячее тело, ощущающееся под мешковатым свитером. Гномиха извернулась, уперлась руками мне в грудь и вдруг замерла. На круглом юном лице в пушках гнев мгновенно сменился удивлением. Я тоже замер, пока еще не понимая. У нее брови поднялись домиком, под ними сверкнули зеленые глаза. «Леша?» Я аж поперхнулся, закашлялся. «Лена?»